Неподвижный воздух свинцом лежал на неподвижных кронах. Затихли пчелы, птицы затаились в листве. Он сжал пальцы, спрашивая, куда нам идти. «Тихо!» — сказал я. Малейший звук вызывал у меня дрожь и тошноту. «Подожди, мне надо сориентироваться». Но единственное, что я мог чувствовать, — это желание удрать, пока не поздно. Я подумал... Куда мне хочется бежать?» И медленно, словно бык к алтарю, пошел в противоположную сторону. Это повело нас к провалу в еловом лесочке, и сердце мне сдавил такой ужас, что я понял — здесь и есть то место. Слепой шел со мной совсем спокойно, ощупывая посохом дорогу перед собой. Я вел его меж рядов винограда и вверх по склону к воротам. С каждым шагом обруч на голове сжимался все туже. Сердце билось тяжелей, шея и руки покрывались гусиной кожей. Это меня и вело. Я шел, шел, как собака на запах страха. Когда мы поднялись на каменистый пустырь, его пальцы скользнули по моей кисти к ладони. Они были теплые и сухие. — Что с тобой? — он спросил мягко, но все-таки слишком громко для меня. Тебе плохо? Или больно? Никто не станет притворяться, когда Бог дышит ему в шею, и я сказал, «Мне страшно, мы уже близко». Он ласково сжал мне пальцы, в нем не было заметно страха, он давно уже был по ту сторону. «Это только мое предчувствие», — говорю, «когда Бог умолкнет, это пройдет». Скалы с елями были уже совсем рядом я бы с большим спокойствием глядел на собственную могилу. Я никогда не боялся смерти. Меня воспитали в готовности умереть в любой момент. Кто может знать, когда Богу понадобится его жертва? Это был не страх перед чем-то, такой страх. Я мог бы перебороть. Это был просто страх, как лихорадочный жар, что заставляет дрожать от холода. И однако голос старика... Больше не раздражал меня, даже как-то успокаивал. Ты наследник моей жизни. Я не могу отдать ее своему народу. Наш народ был послан Фивом в наказание, и волей богов мои сыновья умрут бездетными. В его голосе послышалась ненависть, и на миг я увидел его в юности, рыжий барс с бешеными бледными глазами но видение сразу исчезло. Тебе, Тезей, и твоей земле отдаю я свою жизнь и свое благословение. Но они били тебя у алтаря, — прошептал я. А как же иначе? Он был спокоен и рассудителен. Ведь я убил своего отца. Мы уже были среди скал. Он шел по ним почти без моей помощи. Казалось, он чувствует их раньше, чем прикоснется. Страх отпустил мне голову и жал желудок. Я скользнул в сторону от старика, меня стошнило, и я почувствовал себя немного лучше, хоть пустым и холодным. Вернувшись, я вывел его на более ровное место и ответил. «Рок властвовал тобой. Ты сделал все это, не зная. Люди делали худшие вещи за меньшую цену». Он улыбнулся даже в том состоянии, в каком был. Я изумился этому. Так я и говорил всегда, — сказал он, — пока не стал человеком. Мы подошли к краю провала, и страх во мне кричал, будь где угодно, только не здесь. Голова была такой пустой, что должна была улететь. Женщины говорят, что так бывает у них перед обмороком, «Я больше не могу», — подумал я, — «Бог возьмет меня здесь или оставит, я в его руке!» И провалился к скале бессильный, словно выжатая тряпка. А он продолжал говорить. «Я был приемным сыном Полибия, но он никогда меня не любил, об этом говорили, и я слышал. А когда я спросил Бога в Дельфах, то он ответил мне только вот что». Ты убьешь сеятеля твоего семени и засеешь поле, в котором вырос. Вот так. Что я не знал, что ли, что теперь каждый мужчина, каждая женщина лет сорока должны быть моими отцом и матерью перед богами. Знал, когда тот рыжебородый бранью погнал меня с дороги перед своей колесницей и ударил копьем, А женщина возле него смеялась. Забыл я об этом? Нет, помню. Но ярость моя была сладка мне. Никогда в жизни не мог я ее перебороть. Только один этот раз, подумал я тогда, боги подождут один день. Я убил его и его скороходов. Ярость сделала меня сильнее их троих. Женщина была на колеснице, и пыталась управиться с вожжами, но у меня в ушах звучал еще ее смех, и я стащил ее вниз и швырнул на труп ее мужа. Его слова усаживались во мне, как вороны на мертвом дереве. Я был настолько измочален, что его вздрогнул, услышав это. А потом, когда я въехал в Фивы победителем, бритый, умытый, Украшенный цветами, она встретила мой взгляд и ничего не сказала. Она видела меня только в схватке, кровь, ярость, и въевшаяся грязь долгой пыльной дороги меняют человека. Она не была уверена, и этот нежный, яркий взгляд волчицы на нового вожака стаи это закон в Фивах, что царь правит по праву женитьбы, чтобы стать царем Чтобы быть царем, я приветствовал ее, как чужестранец. Я никогда не говорил, она ни о чем не спрашивала, никогда, до самого конца. Я слышал эти ужасные слова, но они доходили до меня, как детский плач. Присутствие Бога давило мне череп, наполняло все тело, проникая сквозь подошвы от дрожащей земли. Я выпрямился, словно его рука толкнула меня. Мой страх утонул в суровом благоговении. Я больше не был собой, я был только струной, звучавшей для него. Я понял в тот миг, что значит быть не только царем, но и жрецом. Слепец стоял там, куда я привел его, чуть ниже меня, на краю священного отпечатка копыта, опустив лицо к земле. Я сказал, будь свободен от всего этого, иди с миром в мир теней. Отец Посейдон, держатель земли, прими жертву. Пока я говорил, птицы с воплями взлетели ввысь и начали выть собаки. Я увидел, как он протянул руки в молитве богам внизу и больше не видел ничего. Глубоко подо мной сердцевина холма надсадно захрустела. Я не устоял на ногах и катился среди падающих камней и скользящего щебня, пока не застрял возле корней ели, торчащих из земли. Совсем рядом послышался мощный, грохочущий удар, еще один, тяжелые, замирающие раскаты. Болезнь моя в раз прошла, сердце успокоилось, голова стала ясной, это было как пробуждение от кошмара, я крикнул, крикнул почти весело, где ты? «Тебя не ушибло?» Никто не отвечал. Я поднялся, опираясь на ей. Облик скал изменился. Кромка копыта раскрылась разломом, который был заполнен громадными глыбами. Я сделал знак почтения Богу и подполз на коленях к краю провала. Глубины были спокойны. Далеко внизу люди колонна звали Бога по имени и трубили в бычьи рога. И одинокий осел возносил к небесам свой истошный рев, словно все страждущие твари избрали его своим глашатаем обвинять богов. Я не виделся с перифом больше года. Он похоронил отца и стал царем в Фисалии. Это приостановило его вылазки, но когда он появился, это снова был морской поход. Он был обветрен. Просолен, зарос, как его люди, и весь обвешен золотом. Он напал на Самос, когда все их мужчины были на войне, и разграбил царский дворец. Мне он привел в подарок девчонку Самоса и даже оставил ее невинной. У меня этот год тоже не пропал зря. Я завоевал Мегару. Война началась из-за пошлин на Истмийской дороги. Прежний царь Нис... С ним у меня был договор о свободной торговле, умер и не оставил после себя сыновей. Он-то был моим родичем, его преемник и не родной, и несговорчивый. Он обложил пошлиной всю торговлю Атики, ссылаясь на то, что, когда договор заключался, я был царем только в Элевсине. Любой порядочный человек пошел бы мне на уступки, ведь это я очистил дороги от бандитов. Сначала, когда я обратился к нему, он ответил вежливо и предложил поправки к договору. Потом опять ответил вежливо и извинился, что не признает моих претензий. Затем его ответы стали короче. Это было глупо. Это заставило меня подумать, что если Мегара будет в моих руках, то граница Атики пройдет как раз по Истмийскому перешейку. Любой царь, который не хочет, чтобы его имя умерло вместе с ним, подумал бы так же. И вот я напал на него. Я одел своих людей как торговцев, их оружие было спрятано в тюках, а меня самого несли в закрытых носилках, в каких носят благородных женщин. Мы захватили врасплох башню с воротами, впустили войско, ждавшее за холмом, и были уже почти у крепости, прежде чем страна всполошилась. Я мог бы иметь здесь такую же добычу, как периф на Самосе, не меньше, но запретил грабежи под страхом смерти. Я еще никогда не правил народом, который ненавидел меня. Периф огорчился, что пропустил войну, и уплыл домой. Я был занят мегарой весь тот год. Как и у народов Атики, у них были свои обычаи, которые я не собирался искоренять. Но прежняя работа Меня кое-чему научило, и здесь моя рука была тверже. Я решил построить прочное здание, которое будет стоять и после меня, а не времянку-развалюху, что рухнет на голову моему сыну. Эта мысль жила во мне все времена. Я наводил порядок в Мегаре, в Истме, строил большой алтарь Посейдона, чтобы отметить мою новую границу, Устраивал священные игры в его честь, и чуть не каждую неделю вспоминалось, что вот мне уже двадцать пять, а я еще не женат. В основном это было делом случая. Отец не мог помолвить меня мальчиком, поскольку он меня прятал, а едва мы успели познакомиться, я уехал на Крит, а когда вернулся, слишком много было дел, и жаль было времени». В моем доме хватало женщин, они были под рукой, когда я хотел их, и не путались под ногами, когда был занят. Еще несколько девушек я взял в войнах, так что у меня был выбор, а если какая-нибудь надоедала, я мог убрать ее с глаз. Я прекрасно знал, что мне надо было бы сделать, но как подумаешь обо всех этих тоскливых делах? Посольство! визиты родни, визиты к родне, переговоры о преданном, с днями, полными документов и стариков, и наводить порядок в женской половине, слезы и вопли и угрозы прыгнут со стены, и куча новых служанок и барахла, которую притащит с собой невеста, ссоры и ревность, и каждое утро одно и то же лицо на подушке.